Коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит, из-под горы идет татарка молоденькая. В рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах. Голова кафтанок покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идет, в спине подрагивает, перегибается, А за руку татарчонка ведет бритва в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой. Вышел татарин вчерашний с красной бородой. В бешмете шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает, Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то. Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки бритые в одних рубашках без порток. Собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них. Завизжали ребята. Закатились бежать прочь, только коленки голые блестят. А Жилину пить хочется.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 Кинжал на поясе большой, серебряный. Башмачки красные, софьяновые тоже, серебром обшиты. А на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка. Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал. Облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк из-под косится на Жилина. А черноватый, быстрый, живой —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 Жилин губами и руками показал, чтобы пить ему дали. Черный понял, засмеялся. Выглянул в дверь, кликнул кого-то. «Дина!» Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет 13, и лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже глаза черные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю. с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие, с высокими каблуками. На шее маниста, все из русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная и в косе лента, а на ленте привешены бляхи и рубль серебряный. Велел ей что-то отец.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 а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары — черный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные, и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское — буза в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.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 Он тебе велит домой письмо писать, чтобы за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя отпустит. Жилин подумал и говорит, а много ли он хочет выкупа? Поговорили татары, переводчик говорит, три тысячи монет. Нет, говорит Жилин, я этого заплатить не могу. Вскочил Абдул.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 А дело был как следует, чтоб держал вместе, нам веселее будет, и чтоб колодку снял. Сам смотрит на хозяина и смеется, смеется и хозяин. Выслушал и говорит. Одежу самую лучшую дам, и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе, пускай живут в сарае, а колодку нельзя снять, уйдут.